Глава тридцать пятая Я кинулась к выходу и рывком распахнула дверь. Пикап маски уже выворачивал с подъездной дорожки. Еще мгновение, и черное глянцевое пятно исчезло в конце улицы. Что он скрывал? Какую вину? Я на секунду прикрыла глаза, досадуя на себя. Черт, у меня не было цели задеть его чувства. Взгляд упал на записку, прислоненную к вазе на столике в прихожей, и я распечатала белый конверт. Внутри обнаружился единственный лист, дорогой на вид пищей бумаги. Развернув его, я прочла следующее. «Лейла, пожалуйста, примите мои извинения за вчерашнее. Я понимаю, вы лишь проявили заботу и следовало вас поблагодарить. Как вы уже, вероятно, догадались, мне нелегко выражать свои эмоции. Для этого существует музыка. Надеюсь, вам по-прежнему нравятся эксклюзивные записи, которые я вам подарил, и они будут тепло приняты на открытии клуба «Ракушка». Желаю всяческих успехов». «Маска». Еще раз пробежав глазами по строчкам, лаконичные фразы показались мне искренними. Я сложила записку обратно в конверт и прислонила его к вазе. Меня по-прежнему не оставляло уверенность, что накануне вечером в коттедже Кюри что-то произошло. Стал бы он так остро реагировать на простое недоразумение. И как понимать странный комментарий о чувстве вины, после которого «Маска» опять замкнулся в себе? Мелодичная трель мобильного телефона прервала мои размышления. На экране возникла теплая улыбка веры. Как все прошло с Гарри и Эдом? Ужасно. Эд ушел в глухую оборону, бросил группу и умчался прочь. Как я и ожидала, Вера поспешила выразить сочувствие. Он еще может передумать. Наверняка для Эда тоже стало полнейшей неожиданностью, что ты, возможно, его дочь. Мои губы сжались в твердую линию. Что ж, я намерена его переубедить. Даже если не получится вернуть Эда в группу, я так легко не сдамся. И, кстати, здесь побывал Маска. Привез записку. Я застала его, когда вернулась домой и пригласила на кофе, но все прошло не слишком гладко. Пока я делилась подробностями, Вера, как обычно, вставляла сочувственные комментарии и звуки. «Может, я его обидела?» — предположила я, кусая губу. Он так стремительно выскочил, что мне стало ужасно неловко. «Скорее стало неловко ему», — заметила Вера. «Очевидно, он надеялся, что тебя не будет дома». Она сделала паузу. Хотя я ничего о нем не знаю, похоже, у парня не все гладко в жизни, особенно если принять во внимание, что он вечно прячется на отшибе у водопада Галин. Не хочу показаться резкой, дорогая, но, учитывая смерть Мака, предстоящее открытие клуба Ракушка, а теперь ситуацию с Гарри и Эдом, у тебя сейчас своих проблем хватает. Она слегка понизила голос: Я уловила на заднем плане стрекот от офисного телефона и приглушенный вопрос испанского джентльмена который интересовался местными пешеходными маршрутами. «Что бы ни происходило в коттедже Кюри, это не твоя забота, Лейла». Едва я открыла рот, чтобы ответить, как на другом конце линии третий голос обратился к Вере с почти извиняющейся интонацией. «Ладно, не буду тебя задерживать», — сказала я. «А то наживешь из-за меня неприятностей на работе». В наступившей гробовой тишине Вера что-то пробормотала в ответ. «Прости», — заговорила она в трубку. «Не забывай, что я офис-менеджер. Не стану же я сама себе делать выговор». Я улыбнулась. «В общем...» — возбужденно продолжила Вера. «Даниэль мне сейчас рассказала, что некая австралийка приходила сюда сегодня утром, перед началом моей смены, и расспрашивала о коттедже Кюри и его новом обитателе». Я выпрямилась на стуле. «Что конкретно?» Вера и Даниэль снова зашептались. Я тщетно силилась разобраться, о чем. Затем Вера опять обратилась ко мне. Даниэль говорит настроена, она была довольно агрессивна интересовалась часто ли Маску видят в деревне, что о нем думают местные жители и тому подобное. Может, журналистка осенила меня. Я тоже об этом подумала, но Даниэль уверена, что нет. По крайней мере, она таковой не представилась, хотя, возможно, нарочно скрыла. Ох, лучше бы я ничего тебе не рассказывала. Простонала Вера, и в ее хрипловатом голосе мелькнула тревожная нотка. Я отсюда слышу, как ты что-то замышляешь. Не волнуйся. Неискренне заверила я. Мне нужно сосредоточиться на клубе «Ракушка». Вера фыркнула. «Ага, конечно, так я тебе и поверила. Ты всегда была ужасной актрисой, Лейла Девлин». Как и следовало ожидать, до конца дня меня не покидали мысли о загадочной австралийке и о том, какое отношение она может иметь к маске. Уж не с ней ли он повздорил прошлым вечером в коттедже Кюри?